Дмитрий Распопов. Связь без брака. Книга 3. Время разбрасывать камни. Глава 1. К моему удивлению, Мария с ресепшена пропала. Её не было видно 2 дня. Я за переживал, пошёл узнавать у других девушек, но ко мне подошёл очень вежливый человек в штатском и заверил, что с ней всё в порядке. Просто органы безопасности Мексики решили перестраховаться, и убрали ее из адъютантов. Все это было сказано очень вежливо и с улыбкой, поэтому я поблагодарил его за помощь, не став продолжать разговор. После того случая количество полиции в Олимпийской деревне стало больше раза в три. Но кроме нее появились вот эти люди в штатском, со знакомыми мне взглядами, похожие на комитетчиков из СССР. «Подумалось, что если они поговорили с Марией, тогда почему не пробуют допросить меня?» Вопрос был очень интересным. Но я решил, что, скорее всего, наши руководители делегации не согласовали это общение, и успокоился, порадовавшись за свою предусмотрительность. В тот день, когда она призналась, что её подослали, я написал письмо о том, что местные сотрудницы угрожают, ей требуется помощь в связи с похищением брата. И запечатав конверт, отдал его Денисову. Глава делегации прочитал и удивлённо спросил меня: "Зачем говорить ему об этом, если это дело местной полиции?" То есть девушка обращается туда. Это не наше дело. Но я лишь пожал плечами, объяснив, что он сам говорил доводить до его сведения всё необычное. Комитечек странно на меня покосился, но письмо себе оставил. В остальном для меня началось спокойное время, поскольку дисциплины шли одна за одной. Другие спортсмены трудились, радовались, огорчались, а я с двумя золотыми и одной бронзовой медалью мог спокойно отдыхать. Недавно так вообще, оказывается, Мексику посетил ещё и космонавт Герман Титов, который встречался с президентом, а вечером заглянул к нам. Людей поговорить с ним собралось очень много. Даже я не выдержал и спустился в клуб послушать этого человека. Рассказывал он очень интересно, подробно, и с полным осознанием дела, оставаясь при этом спокойным, улыбчивым человеком без малейшей звёздности, что, конечно, чрезвычайно всех подкупало. Когда волнение окружающих от встречи со вторым космонавтом чуть схยนต์нуло, Он, извинившись перед окружающими его людьми, пошел в направлении меня. «Привет, Иван!» Он, улыбнувшись, протянул мне руку. «Тебе, Юра, привет передавал». Попросил лично пожать руку. «Добрый вечер, Герман Степанович!» Я едва не гнул от его слов. «Спасибо большое. Я рад с вами познакомиться. Для меня это большая честь». Он широко улыбнулся. «Для нас честь знать таких спортсменов, Иван». А это твоя выходка на 200 м, когда ты всех заставил думать, что у тебя не хватает сил бегать. Просто нечто. Я чуть не посидел на 5 лет, когда увидел уверенный финиш после всех этих кривляний ранее. К нашему разговору прислушивались многие спортсмены. Кто-то, узнав, что я знаком с Гагариным, открывал рот в неверии. "Здесь я ещё пару дней, покажи свои медали", спросил он. "Конечно, Герман Степанович", закивал я. "Когда вам будет удобно?" Думаю, давай завтра в 8, предложил он. Здесь же. Договорились. Спасибо вам за поздравление. Я пожал ему руку, и он, извинившись, отошёл к ожидающим его людям. Рядом со мной мгновенно оказалась Ольга Карасёва, взявшая меня под руку. Иван, требовательно сказала она. Ольга? Моя бровь поднялась сама. Ну-ка, быстро признавайся, к кого из космонавтов ты ещё знаешь? Никого больше. Я с Юрием Алексеевичем-то виделся всего пару раз. Чуть слукавил я, поскольку история с самолётом была секретной. Да? А я вот ни разу. Она Игреву посмотрела на меня. Расскажешь? Мне было несложно, так что я рассказал только историю знакомства с ним в больнице, когда лежал с травмой. Гимнастике было интересно, какой он в общении, в жизни, а я говорил только в возвышенных тонах, поскольку он действительно заслуживал этого. Ой, как интересно. На меня лукаво посмотрели зелёные глаза. Может быть, ты и мне покажешь свои медали у себя в комнате? Я задумался. Пожалуй, хватит с меня приключений с женщинами, решил я. Завтра встреча с агентом, мне не нужны больше никакие сюрпризы. Я бы с радостью, Олечка, но у меня есть девушка, улыбнулся я ей. Гимнастком мгновенно надулся и, отпустив руку, отошла от меня. Больше ко мне интереса никто не выказал. Поэтому я отправился на вечернюю пробежку, столкнувшись там с невеселыми американцами, которых гнобили собственные же газеты за их политический демарш на награждении. И даже победа на эстафете 4 по 100 не заставила журналистов сменить риторику. От них ждали побед над обколотым русским суперсолдатом, а их не оказалось, так что собак на них спустили порядочно. Поэтому, поздоровавшись с ними, я пожелал сил и уверенности в себе, чем удивил их. Они прервали пробежку, подошли ко мне, и мы пожали друг другу руки, обсудив недавние соревнования и как кто из нас бежал. Расстались мы со странным чувством, что общались сегодня не как соперники, а как просто спортсмены, к которым есть что обсудить. Закончив пробежку, я пошел к себе, столкнувшись с грустным Эдвином Азолиным, который тоже поднимался наверх. «Что грустим, Эдвин?» «У меня с барьеристом были нормальные отношения». Поэтому я не стал делать вид, что не заметил его состояние. Хотел же не подарок сделать, тяжело вздохнул он. Не хватает 40 долларов. Уже у всех спрашивал. Никто не хочет занять. А в последний день, когда у меня будет вся сумма, не хочется так далеко ехать. Я молча пустил руку в карман, нащупал всё оставшееся у меня и протянул ему. Бери, безвозвратно. Иван, он отшатнулся от меня. Ты что, сдурел? Эдвен, бери и всё. Я взял его руку и положил туда доллары. Мне нечего покупать на них. Спорт-инвентарь стоит безумно дорого, а остальное меня не интересует. «Ты не хочешь себе что-то купить? Своей девушке?» Удивился он. «А нас ещё три дня впереди. Это шестьдесят долларов. На них куплю ей подарок», — заверил я его. Спортсмен покачал головой. «Давай хотя бы верну после следующих соревнований». У меня в голове промелькнула мысль, что он может быть полезен мне в другом. Я кое-чего не знал из жизни советских спортсменов, а человека, с которым можно об этом откровенно поговорить, в моём окружении не было. Слушай, а давай лучше так. Я понизил голос. Ты мне расскажешь, как и на чём зарабатывать при поездке на соревнования? Я вообще полный ноль в этом. Он задумался. Доллары в его руке выглядели уж слишком заманчиво. Хорошо. Если ты не против, давай встретимся завтра в обед. Погуляем, заодно и расскажу всё, что знаю. Мы договорились, обрадовался я. Тогда до завтра. До встречи, Ваня. Он спрятал деньги в карман и покачал головой, прощаясь. Утром я волновался очень сильно, идя после завтрака в свою кофейню. Именно здесь была запланирована наша встреча с агентом первого управления, и поэтому я тут примелькался, бывая почти каждодневно. Добрый день, сеньора, улыбнулся я, выбежавший встретить меня хозяйки. Добрый сеньор Иван улыбался на мне в ответ. Хотела ещё раз поблагодарить вас за подарки. Ваша придумка вручать каждому ребёнку, который посетит мою кофейню вместе с родителями по советскому значку, что вы мне дали, приводит просто толпы посетителей. Мне даже совестно, что я за это просто бесплатно наливаю вам кофе. Может, я начну их продавать, а вам буду отдавать деньги? Сеньор Катерина улыбнулся я, отмахиваясь словно от пустыка. Ну какие деньги? Я ж просто от чистого сердца вам решил помочь. Сами же говорили, что из-за открытия сетевого большого магазина неподалёку ваш поток клиентов упал. Она покивала, поняла с немного. Затем подошла ко мне и наклонилась, чтобы протереть стол. Сеньор Иван, не знаю, важно ли это, но последние 3 дня за моим кафе наблюдают из соседнего здания два гринго, тихо сказала она. Я опрашивала знакомых, они сказали, что это американские туристы, приехавшие на олимпиаду. Только по мне это какие-то странные туристы. которые ни разу не побывали на стадеоне. Её слова холодом пробежали по моей спине, заставив выступить пот, который каплями пробежал вниз до самого копчика. Я улыбнулся и так же тихо сказал: "Спасибо, синьора Катерина. Мне нужно, пожалуйста, больше ничего выяснять про них. Вдруг это плохие люди". "Хорошо, синьор Иван", она пристально посмотрела на меня. "Но вы тоже будьте, пожалуйста, осторожнее". "Спасибо", кивнул я, благодаря за предупреждение. Простившись с ней, Я не стал дожидаться агента, с которым тут у меня была намечена встреча, и отправился к себе. Что произошло? Я где-то ошибся, его раскрыли или он предал? У голове метались панические мысли. Если бы не сеньора Катерина, представляю, что было бы, если бы меня сфотографировали с ним, а потом в газетах растерджировали нашу встречу. С учётом того, что все и так пишут про меня как про суперсолдата КГБ, подтверждение этого точно вызвало бы сенсацию. что теперь делать? У меня была только инструкция на его неявку навстречу, и ничего о том, что за нами могут следить или что он может предать страну. Моя задача была крайне проста. Мне полагалось просто встретиться, проследить, куда он идёт, и, зайдя вместе в квартиру, которую он снял, передать ему четыре колонки цифр. Задумчиво зайдя в наш дом, я пошёл к главе всей делегации, найдя его к готовящимся к поездке на соревнования. «Товарищ Жилин!» Я закрыл за собой дверь и подошёл к нему. «Да, Добряшов». Он заметил меня, но продолжил укладывать вещи. «Мне нужна связь с первым управлением». Он продолжил собираться, но внезапно замер, распрямившись и оглядевшись, тихо спросил. «Что ты сказал?» «Вы с первого раза всё услышали. Мне срочно нужна связь. Ты, Добряшов, понимаешь, что говоришь и кому?» На всякий случай решил уточнить он. «И что будут последствия?» Я кивнул. Вечером я тебя найду, не пропадай, бросил он и показал мне рукой на дверь. Он не сильно меня успокоил своими словами, поэтому я продолжал переживать. Но хотя бы Эдвин меня нашёл, и мы пошли гулять по асфальтированной дорожке вдоль зелёных лужайек. Что ты хотел узнать? Когда мы отошли достаточно далеко, спросил он меня: "Что мне покупать в Союзе, чтобы продать за границей, а что везти наоборот?" Задал я ключевой для тебя вопрос. Странно, конечно, слышать от тебя такое. ведь ты уже был неоднократно за границей». Он покачал головой. «Но слухи про тебя ходят разные, так что я не очень-то и удивлен подобному вопросу именно от тебя». «У тебя какая заработная плата?» спросил он тут же у меня. «Вообще 150, но за вычетом массажа и диетолога остается 25», — выдал я официальную версию. Барьерист присвистнул и еще более удивленно на меня посмотрел. «Ну ладно, это твое дело», — махнул он рукой. В общем, Иван, всё просто. Я получаю 160 руб. в месяц и доплату в 10 руб. за мастера спорта. Из них плачу 13% подоходного налога, 6% налога на бездеятельность, 1% профсоюзных сборов и 1,5% капсамол. Посчитаю, сколько у меня остаётся. Мало, признался я. Отлично у тебя с математикой, улыбнулся он. Да и на эти деньги мне нужно сыграть свадьбу, купить жене платье, снимать комнату, поскольку квартиру можно ждать бесконечно. И ещё мечтать о машине. И такая ситуация, Иван, у подавляющего количества спортсменов. У футболистов и хоккеистов чуть лучше. Всё же эти виды спорта самые популярные. А наша лёгкая атлетика не нужна никому из партийного руководства. «За медали же платят», — удивился я. «По крайней мере, за золотые точно». «Да, за чемпионство Европы 500 рублей», — согласился он. «За СССР хорошо, если 250 дадут. И со всего этого налоги, налоги...» Составляю на руках не так уж и много. Мне гимнастки говорили, у них вообще 80 рублей зарплата, добавил я. Да, у моей жены 100 рублей, кивнул он. И даже вместе мы, не ведясь друг с другом, постоянно разъезжая по соревнованиям и занимая призовые места, не можем накопить себе на машину. Как-то печально всё. Ещё как, Ваня? он оглянулся. Разговариваю об этом с тобой, поскольку ты не запятнал себя общением с нашими кураторами. Всё один да один. Я не стал его разочаровывать, говоря, с кем я общаюсь на самом деле. Эдвин, я не буду об этом трепаться, поскольку узнаю для себя. Денег не хватает купить даже кроссовки в магазине Adidas. Ну вот так вот, кивнул он, продолжив. К чему я всё это так долго подводил? Что у нас просто нет другого выхода, кроме как заниматься перепродажей товара, словно торговцы какие-то. И олимпиада была в Мюнхене, занял первое место и получил свои 500 рублей. «Знаешь, сколько я заработал на перепродаже привезенных вещей?» Я покачал головой, заинтересованно на него посмотрев. «Три тысячи, Иван! Долбанные три тысячи! Этих денег хватило на свадьбу, платье, и еще осталось отложить на машину». «Подожди!» У меня в памяти всплыли воспоминания, что советские спортсмены по заверениям газет вроде бы всегда хорошо жили. Ордена Ленина, квартиры, машины без очереди. Как-то его слова не бились со всем этим. Об этом я ему и сказал. Он посмотрел на меня словно на идиота, фыркнул, думая, что я так шучу, но видя моё серьёзное лицо, понял, что да, я просто идиот. Ваня, он покачал головой. Вот сколько ты думаешь спортсменов наградят после этой олимпиады орденом Ленина, дадут квартиру и машину? Ну, думаю, всем, кто хотя бы золото принёс, осторожно ответил я, вызвав его смех. Он смеялся долго, весело, так что даже потекли слёзы. "Со 2, с тобой и правда не соскучишься." Вытирая рукой глаза, наконец стал успокаиваться он. "Ваня, очнись уже. Ты не в сказке живёшь. На каждое соревнование выделяются квоты на каждую команду. Скажем, 2-3 ордена, 5 орденов знак почёта, десяток медалей за трудовое отличие, 2-3 квартиры, и хорошо, если дадут без очереди купить машину за свои деньги, причём, Иван, тебе просто дадут право купить без очереди. Погоди," Ты хочешь сказать, что, допустим, вот ты я завоевал две золотых медали и могу пролететь с наградами? Для меня это действительно стало откровением. Конечно, рассмеялся он. Всё будет зависеть от того, в каких отношениях ты с нашими кураторами из ЦК. Есть ли там те, кто благоприятят тебе и включают в эту квоту? Так что, даже если тренер сборной подадут тебя на награду, не факт, что ты её получишь. Как-то это не очень справедливо, Эдвин, проворчал я, не веря ему. «Да у меня куча знакомых, кто не имея связей. Каждый раз завоевывая медали, остается ни с чем, Иван. Даже олимпийские. Мой сосед по коммуналке имеет три золотых медали, привезенные с Токийской Олимпиады. Знаешь, что он получил за них?» Я почесал в затылке и покачал головой. «Как раз-таки комнату в коммуналке девять квадратных метров. Так как один без семьи и детей. А значит, чиновники посчитали, что отдельная жилплощадь для него будет слишком большой роскошью. Как тебе такое? Похоже на свинство». Честно признался я. И таких историй Иван полно. Оддиностов или героев труда можно перечесть по пальцам. 5-6 на всех олимпийских чемпионов. Если хочешь, я тебя познакомлю с парочкой людей. Они тебе расскажут о справедливости распределения наград. Если можно, я бы хотел послушать, поскольку то, что ты рассказываешь, звучит для меня невероятно. Как можно к людям, которые для страны завоёвывают спортивные награды, относиться подобным образом? В чём будет тогда их мотивация трудиться дальше? — А будет она, Ваня, только в одном — попасть в сборную и лучше всего в качестве запасного, — хмыкнул он. — У нас даже за деньги эти места продают. — Поскольку делать ничего не нужно, зато платят командировочные и полно свободного времени для похода по магазинам. — Для заработка на перепродаже? — Да, будь он неладен, — зло бросил спортсмен. — Мы отсюда в основном везём чёрную икру и фототехнику, продавая её там, а обратно джинс, кроссовки, пластинки. То, что раскупают у форцовщиков в любых объёмах, только привези. А как на это смотрит таможня? "Когда как, Иван", скривился он. "Если мы возвращаемся с победами, чаще всего им говорят: "Сильно нас не тряси". Но вот бывало, когда товары купленные за свои кровные, сэкономленные на еде доллары, у нас просто изымают. И хорошо ещё, если срок за контрабанду не получишь. Бывало такое". "Да уж", тяжело вздохнул я. "Говорил, называется развеялся. После утренних новостей было тяжело на душе, теперь ещё и эти откровения. "Вань, кстати, а у тебя же много значков было?" внезапно спросил он меня. Я кивнул. "Много раздал местным. Ну да, ещё полсумки примерно осталось". "Сколько?" охнул он. "Да мы всё, что у нас было, уже давно обменяли с другими спортсменами. А у тебя такие сокровища без дела лежат. Нужно делиться, Иван. Польза-то хоть какая из этих обменов есть?" пожалуй, плечами, поскольку сам этой ерундой не занимался. «Иван, что ты хочешь себе купить в магазине «Адидас»?» — прямо спросил он. «Кроссовки, но они дорогие», — к сожалению, признался я. «А девушке что своей купить хотел?» «Думал, джинсы — универсальный же подарок. Давай мне размеры и свою сумку со значками». Он потер ладошки. «Остальное предоставь мне». Я удивленно посмотрел на него, но спорить не стал. Мы вернулись ко мне». Там я показал ему свою сумку, при виде которой у него загорелись глаза, и он забрал её у меня, сказав, что я не понимаю, какими сокровищами обладаю. Мне оставалось лишь пожать плечами и проводить его до двери. Едва он ушёл, как в номер постучали, и ко мне вошёл комитетчик, упросительно посмотрев. "Денис гуляет, Ильич бухает", кратко сказал я. "В общем, надёжной связи нет, товарищ Добрешов", тихо сказал он. А этому вы можете либо сказать это мне, либо действовать по обстоятельствам. Я задумался и, к сожалению, ему ответил: "У меня нет инструкций делиться этим с кем-то ещё. Спасибо, товарищ Желлен, за помощь. Придётся действовать самому". Он серьёзно посмотрел на меня. "А вы полный загадок, Добрышов", покачал он головой и вышел из комнаты. Я же лёг на кровать, почитать газеты и успокоиться. Утренние проблемы плюс то, что рассказал сегодня Эдвин. заставили о многом задуматься. Я, естественно, решил всё перепроверить. Но зная, сколько у меня недоброжелателей в союзе, теперь сильно сомневался, что мне что-то перепадёт из медалей и наград. Похоже, пора было рассчитывать только на самого себя. Ладно, поживём увидим, решил я. Вечером Титов, и ночью придётся отправиться на дело.